Глава двадцать Машина без проблем перескочила через поваленное дерево и остановилась у костра. Ярик заглушил мотор. Парень, не поздоровавшись, поспешно выскочил и открыл дверь для своей леди. Ясноглазка весело хихикнула и попыталась выбраться из высокой машины, но ее подвела координация, и великая марана растянулась на сырой земле принявшись смеяться. «Бляха медная! Если сначала я принял ее падение за усталость, то теперь отчетливо видел ее красные щеки и хмельной блеск в глазах». «Что с ней?» обеспокоенно произнесла пуговка. «Ярослав, ты что ее с корпоратива везешь?» спросил я у брата. «Зил, сейчас не время!» произнес он, протягивая своей даме сердца руку, чтобы помочь наглазки подняться. Девушка скорчила рожицу и покачала пальчиком. «Все нормально, Зил», — ответил брат, но я заметил, как он скрижещет зубами, не зная, что делать. «Нормально? Да она синяя, как изолента!» — усмехнулся я. Ега все слышала. Поэтому, выглянув в распахнутую дверцу, скорчила мне рожицу и попыталась принять вертикальное положение. «А что такого?» — хмыкнула она, пытаясь отряхнуть платье, но только размазала по шелку жирную грязь. «Имею право. Сегодня великий день». «Сегодня пятница. Ты что, еврейка?» — попытался пошутить я. «Дурак ты, Зил!» – промурлыкал Баюн и, не в пример своей хозяйке, ловко выскочил из салона машины. «Даже твои глупые шуточки не омрачат радость Мары». «Да, да, да!» – усаживаясь у костра, произнесла захмелевшая ясноглазка и, щелкнув пальцами, посмотрела в сторону Ярослава. «Дорогой, принеси, пожалуйста, ларец». Яр наклонился, поцеловал богиню смерти и спустя минуту появился у костра с каменной шкатулкой. Ясноглазка поставила ее себе на колени, трепетно поправила пальцами крышку и, не сдержав смешок, посмотрела на нас. Какие же вы молодцы, ребятки! Она прикусила губу и, бесцеремонно схватив за ремень стоящего рядом с ней брата, притянула его к себе а затем смачно, без стеснения, поцеловала его в синие губы. «Может, останешься?» – произнесла она почти шепотом. «Твою мать! Да она на полном серьезе любит моего брата!» «Да я вроде никуда не собираюсь!» – ответил Ярослав. «Марра!» – промурлыкал Баюн. «Ты не должна вмешиваться в ход времени!» «Ну да, ну да», — ответила Яга и опустила глаза. Глубокий вдох. «И вот перед нами сидит не пьяненькая, полная любви девушка, а настоящая, мать его, богиня смерти!» Ясногласка, обратился я к девушке, стараясь уточнить некоторые моменты. «Что ты сделала с копилкой? Нет, я понимаю, что ты вроде как вылечила его сердце. Но ведь что?» что-то его остановило. Это не могла быть какая-то мелочь, иначе его организм просто растворил бы инородный элемент. «Ты прав», — кивнула проводница душ. «Его сердце пронзил великий артефакт, известный вам как копье лонгина. Осколок этого оружия не только остановил сердце тролля, но и дал ему десятикратную силу, поставив его в один ряд». «С некоторыми богами». «И где он сейчас?» — напрягся я. «Там же, где и взяла?» — прищурив глаза, произнесла богиня смерти. «Или ты думаешь, что...» «Нет», — произнес я, понимая, как двояко звучала моя фраза. «Извини, я не имел в виду ничего подобного». «То-то же!» — хмыкнула она и улыбнулась. «Смотрю, излечение от демонов пошло на пользу твоим манерам». «Да, наверное», — признал я. «Признаться, я так привык к этим чертовым голосам в своей голове, что теперь это можно сравнить с зубной болью, к которой ты привык за несколько недель. И вот, когда полностью сгнивший зуб наконец был удален, и ты не чувствуешь боли», «Душу переполняет радость от того, что тебя ничего не беспокоит». «Ладно, мы отвлеклись», – произнесла богиня и резко, словно срывала пластырь, открыла привезенную нами шкатулку. Что-то внутри лорца зашевелилось. Приподнявшись, чтобы рассмотреть, я заметил комок перьев, который, расправив крылья, вдруг превратился в рвущегося в небо лебедя. «Зил, ты чего замер? Принеси мне его!» – с упреком произнесла богиня. В другой раз я бы осадил ее, какого хрена она мне приказывает. Но сейчас я щел это глупым. Взглянув на птицу, которая уже поравнялась с макушками сосен, я применил портал пустоты. Рука сомкнулась на шее птицы, и, подчинив гравитацию, мы медленно спланировали. Но стоило только моим пяткам коснуться земли, как огромный лебедь лопнул, точно облепленный перьями воздушный шарик. От неожиданности я зажмурил глаза и пропустил тот момент, когда непонятно как поместившийся в птице кролик со скоростью БМВ Давидыча стартовал в чащу леса. Меня охватил азарт. «Врешь, не уйдешь!» Перекачиваюсь в ловкость и, что есть мочи, стартую вслед за ушастым. Мелкий, ловок и быстр, но я умнее. Телепортация на перерез и, как Бекхэм в девяносто седьмом, прописываю пенальти по серому кролю, отправляя его к нашему костру. Когда я подошел к огню, изломанная тушка кроля находилась в зубах кота. Ну и... Спрашиваю я, видя удивление в глазах остальных. «Зил, это ведь негуманно!» Упрекает меня Пуговка. «Негуманно заставлять мужика после операции бегать по лесу! Я понимаю, ходьба пешком укрепляет половые органы, но поверьте, мне сейчас не до этого!» Пуговка только хотела что-то возразить, но я ее осек. «И не до твоих занудств тоже!» «Приступайте уже, а то от вашего великого дня меня в сон клонит!» Ясноглазка пожала плечами и протянула руку, чтобы забрать мою добычу у говорящего кота. Стоило ей коснуться шубки ушастого, как тот распался, а на ладонь богини смерти упало яйцо. «Всего одно?» «Не до комплект!» — решил пошутить я. «Согласен». Юмор вышел дурацким, но меня хотя бы не упрекнули по этому поводу. Несмотря на то, что Пасха была несколько месяцев назад, девушка с силой ударила по яйцу, отчего скорлупа покрылась трещинами, но не раскололась. Затем она аккуратно, чтобы не повредить содержимое, стала раскрывать скорлупу, пока из нее не показался кончик... Иглы? Масаракш! «Только не говори мне, что...» «Да, Зил!» Торжествующе произнесла ясногласка. «Да, в моих руках смерть Кащеева!» «Чем же он тебе так насолил? И почему ты поручила это дело нам?» «Не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но ты в одиночку убила бы дракона! К тому же, когда мы пришли в его логово, он был уже почти мертв!» В самом деле, Марана отвлеклась от созерцания костяной иглы. Черт возьми, да! И не уходи от темы! Почему ты поручила нам это задание? Потому что ты решала. Разве не ясно? Это мой побочный класс. Теперь я мастер порталов. И тем не менее мир наделил тебя именно этим классом. В нем твоя сила. Не понял? Давай объясню. «Секундочку!» – произнесла она и достала невесть откуда еще одну бутылку. Откупорила ее, сделала несколько глотков и продолжила. «У тебя очень редкий, можно сказать, даже уникальный класс. Решалы, стоит им принять задание, способны сотворить почти невозможное. Не спрашивай, как это работает, сама не знаю». «Но для меня это был единственный способ заполучить смерть Тавата, отца всех бестий и привратника в хмарь». «Кого?» – удивилась пуговка. «Вы его знаете под именем Кощей Бессмертный. И раз уж ты упырится, то Тават, как отец всех бестий, приходится тебе дальним родственником», – пояснил Баюн и, опрокинув початую бутылку хозяйки, принялся слизывать пролитое содержимое. «Шерстяной алкоголик, мля!» «С этим все понятно!» — решил вставить ремарку брат. «Но Ярослав прав. Ты ведь могла самостоятельно убить дракона и забрать этот ларец. Зачем тебе нужны были мы?» «Да, с медным драконом я бы справилась без проблем, но кто бы меня пустил в его чертоги?» Ведь именно там вы нашли этот сундучок. Поэтому мне нужен был именно Решала, способный пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Понимаете? А теперь хватит. Дайте мне насладиться моментом». С этими словами задорная ясногласка, вновь укутавшись величием древней богини и подняв руки так, чтобы видели все, разломила костяную иглу. И ничего не произошло. Разве что кукушка, что куковала неподалеку, отсчитывая чьи-то года, неожиданно смолкла. Несколько секунд все сидели, боясь сделать вдох. Вот только в течение минуты не происходило ничего. И только я было хотел спросить, чего мы ждем, как в глазах потемнело от огненных букв оповещения. Скрытый квест. Принеси смерти, смерть ее кровника выполнен. Та вот Прохорожденный, с вашей помощью погиб окончательной смертью. Награда, Шанс изменить все. Награда от мараны. Не соблюдены все условия получения награды. Эм... Где моя ракетница для призывания пояснительной бригады? Ведь ничего непонятно из этого. И что за непонятная награда? За последним я решил обратиться к ясноглазке, которая точно знает больше меня. Открыв глаза, я хотел было поговорить с девушкой. Увы, яга была в эпилептическом припадке, а мой сидеющий на глазах брат пытался удержать ее. «Марфа!» — крикнул я помощницу богини, которая, кажется, не заметила того, что ее хозяйки немного поплохело. «Все нормально», — произнесла ясноглазка, утирая слюну. Девушка еще не пришла в себя полностью, но ей было гораздо лучше, чем несколько секунд назад. «И часто у тебя такое?» «Какое? Ты про то, что я несколько потеряла контроль? Ну, извини». «Не каждый день выдается случай прикончить первородного архивампира и родного брата». «Что?» – опешил я. «В любом случае тебя это не касается», – ответила девушка. «Так что ты хотел спросить?» «Мне тоже пришла награда за выполнение скрытого квеста. Только я не понял, что значит шансы изменить все». «А я откуда знаю?» Удивилась такому вопросу девушка. «У меня нет». «Как его?» «А, интерфейс, точно. Откуда мне знать, чем вас наделяет какая-то там система?» «Ладно, ребятки, с вами хорошо?» Тут она замолкла, очевидно ожидая какой-то реакции. Мы с братом переглянулись. Я уже хотел было открыть рот, как вдруг в нескольких шагах от нас открылся портал. Причем это был не простой пространственный прокол, а межмировые врата, которые легко было отличить по полупрозрачной пленке, переливающейся словно северное сияние. Вот реально, если бы я не видел сейчас свои руки, то решил бы, что его создал именно я. «Ты так умеешь?» – опешил Ярослав. «Я еще и не так умею», – улыбнулась богиня и поцеловала мертвую щеку брата ладно ребятки и мне и вам пора это еще куда возмутился копилка здоровяк пригрелся под сиськой марфы и очевидно его все устраивало мне праздновать хихикнула хмельная богиня а вам спасать терру ведь та вот мертв и уверенно уже сегодня найдутся те, кто захочет присесть на костяной трон Цепиша. «Цепиша?» – синхронно произнесли я, Ярослав и Пуговка. «Ты имеешь в виду того самого Влада Цепиша, любителя сажать на кол, четвертовать и других игр с конями?» «Ага, именно его!» – произнесла богиня и вновь приложилась к бутылке. Если ты не забыла, то в нашем мире на нас объявлена охота. Ты ведь решала, забыл? Я хмыкнул. Отказываюсь. Ты перепутала. Я хаосит, а не аутист. Ты сама сказала, что сейчас начнется грызня за престол, и попадать между молотами и наковальней мне не улыбается. Если весь мир нуждается в твоей помощи, ты не можешь отказаться. Она пожала плечами, и в подтверждении ее слов перед глазами вновь вспыхнул системный текст нового квеста. «Внимание! Вам доступно новое задание. Не вправе стоять в стороне. Необходимо вернуться в мир терра, разобраться в ситуации и не допустить массовой гибели неигроков. Награда. Вариативно. Штраф за отказ от задания – «Лишение статуса игрока». «Да твою же мать!» Не удержался я. «Нахрена ты это делаешь, ясногласка?» «Нахрена!» «Потому что я хочу вернуться в Терру», произнесла она. «Как богиня смерти вернуться, а не быть строчкой в списке топ-500 сильнейших игроков?» «Короче, я все сказала!» Она подняла руку, указывая на портал. А теперь выметайтесь. Боюн, проводи их, пожалуйста. Жирный кот грациозно выпрыгнул на середину. Господа, вам пора. Мурлыкал он. Естественно, я никуда не собирался. После услышанного мне хотелось нечто большего, чем выметайтесь в мир где обладающий интерфейсом или оружием будет расценивать мою команду как трофей, за который объявлена награда. Вот только кот оказался с козырями в рукавах. Стоило ему произнести эти слова, как нижняя часть моего тела принялась исполнять приказ. Чувствовать себя марионеткой такое себе. И судя по действиям моих компаньонов, Их не обошло непонятное заклинание говорящего кота. По привычке хотелось что-то выкрикнуть. Пообещать, что я вернусь и намотаю хвост этого блоховоза на кулак. Но я этого не сделал. Не знаю почему. Хотелось сохранить достоинство, что ли. Я шел первым. Следом за мной шагала пуговка. Причем девочка реально была на стороне бабы Яги. И на серьезных щах вещала мне о том, что мы не можем стоять в стороне, когда такое происходит. А вот с копилкой оказалось весело. Домовая не хотела отпускать такого справного молодца, как мой тролль. Шла рядом, плакала и обещала, что будет ждать его живым. Прямо сцена отправки рядового на фронт. Хотя... Учитывая обстоятельства, примерно так оно и было. И вот, когда позади нас закрылся портал, а логи сообщили, что до выполнения или провала задания мои межмировые порталы заблокированы, наваждение Баюна прошло. Я уселся с задницей на траву и огляделся. Скошенное поле, стадо коров с пастухом, а вдали какая-то деревенька. Ничего, справимся. «Наверное, справимся». Вот только от ласковой тишины меня отвлекла мелкая. Она с силой кузнеца сдавила мое плечо и затрясла, указывая куда-то вдаль. «Зил! Зил! Да посмотри же ты!» Не унималась она, тыча в сторону мирно пасущихся коров. «Да, девочка, одичала ты в своем городе. Эти странные животные называются коровы». «Люди их выращивают, чтобы получать молоко», – произнес я, срывая травинку. «Вот серьезно, сейчас мне больше всего хотелось тишины, а не вот этого вот, млять!» «Ты дурак, что ли? Я знаю, кто такие коровы!» – выпалила она. «Ты посмотри, кто их пасет!» Я прищурился, приставив к бровям ладонь, чтобы солнце не резало глаза. «Да твою же мать!» Девчонка была права, тот, кого я до этого принял за пастуха, седлавшего лошадь, оказался самым, мать его, настоящим кентавром. К костру возле маленького лесного озера вышел мужчина, одетый во все черное. Девушка даже не вздрогнула от его приближения, продолжая хлестать вино из горла бутылки как все прошло произнес незваный гость и сбросив латные перчатки протянул руки к огню будто ты сам не знаешь кстати почему ты не раскрыл портал по установленному знаку они могли догадаться хмыкнула девушка и протянула бутылку гостю будешь ты же знаешь мне нельзя сегодня нельзя ответил человек в черном давай лучше перейдем к делу Девушка якнула и пожала плечами. «К делу так, к делу». «Вот», – произнесла она и выложила перед собой сплющенную фляжку без крышки. Человек в черном взял в руки помятую жестяную посуду, вгляделся в характеристики мусора, внезапно ставшего артефактом, и потряс, проверяя содержимое. «Хорошо», – кивнул он и, стянув с лица платок, бережно завернул в него фляжку. Хорошо? возмутилась девушка с желтыми глазами. Это все? Ты вообще понимаешь, что попало к тебе в руки? ⁇ Священный грааль! Артефакт, способный оживлять мертвых! ⁇ Знаешь, если бы не наш с тобой договор, то идти бы тебе к Харту в трещину! ⁇ Мужчина в черном стянул с головы капюшон обнажая седую, как лунь, голову. «Я уже там был», — произнес он. «И знаешь, не грех бы тебе и самой туда-сюда смотаться». «Ты?» Глаза девушки расширились. «Ты такой седой! Но почему?» «Мне было страшно». Человек в черном не постеснялся признаться в слабости. «Качаться!» «Каждый раз вступать в бой, понимая, что у тебя нет татема и второго шанса не будет!» Тут он замолчал и спустя несколько секунд перевел разговор в виное русло. «Что по поводу бесов? Ты их извлекла?» «Да!» – без задора произнесла девушка. «Демоны извлечены и готовы к пересадке!» «Хорошо!» – кивнул мужчина. «Я знаю, ты была мне должна, но все равно спасибо!» «Не бери в голову, парень!» – улыбнулась девушка. «В конце концов, помогать тебе в моих интересах. И, кстати, импы – паразитическая форма демонов, и они не могут долго существовать без носителя!» «Я понял!» Краями губ улыбнулся мужчина, хотя его глаза блестели холодом равнодушия. Пойдем, сделаем меня немного сумасшедшим.